Дитя пещеры «Неферсе перу ра Аменхотепу» было тогда столько лет, сколько было тридцатилетнему сейчас Иосифу, когда он пас скот вместе с братьями своими, то есть семнадцать. Однако казался он старше, причем не только потому, что в его местах люди быстрее созревают, и не только из-за слабого здоровья, но также из-за ранней необходимости соприкасаться со всей полнотой единого мира, из-за разнообразных впечатлений, отовсюду осаждавших его душу, из-за своего фанатически ревностного, наконец, родения божестве. При описании его лица, глядевшего из-под круглого синего парика с царской змеей, который был на нем сейчас поверх полотняной шапочки, Никакие тысячелетия не отпугнут нас от того точного сравнения, что оно походило на лицо молодого английского аристократа из несколько уже отсветшего рода. Длинное, надменно усталое, с тяжелым, значит, отнюдь не срезанным, а все-таки слабым подбородком, с узкой, немного вдавленной переносицей, делавшей еще заметнее широкие, чуткие ноздри, и с непроглядными, мечтательными, всегда полузакрытыми глазами, утомленность которых поразительно не вязалась с краснотой его очень толстых губ, краснотой не искусственной, а природной, болезненной. Таким образом, в этом лице была смесь мучительно запутанной духовности и чувственности, с оттенком ребячливости и, возможно, даже озорства и распущенности». Красивым и прекрасным его никак нельзя было назвать, но какой-то тревожно-притягательной силой оно обладало. Не приходилось удивляться, что народ Египта относился к фараону с нежностью и давал ему цветистые имена. Некрасивым, а скорее необычным и местами немного несуразным казалось едва достигавшее среднего роста фараоново тела, когда оно очень отчетливо вырисовывается под легкой, хотя и изысканно драгоценной одеждой, с небрежностью, которая шла, однако, не от невоспитанности, а от оппозиционного стиля жизни, возлежала в подушках. Длинная шея, узкая и дряблая грудь, наполовину прикрытая великолепным воротником из каменных лепестков, тонкие в чеканных браслетах руки, с малолетства несколько вздутый живот, которого не прятал Открыты спереди, гораздо ниже пупа, но зато сзади высокий, облегавший почти всю спину на бедренник с украшенным змейками и бахромой передним клапаном. К тому же ноги его были не только слишком коротки, но и вообще непропорциональны из-за чрезмерно полных бедер и очень худых, чуть ли не куриных, голеней. Аминхотеп требовал, чтобы скульпторы не только не приукрашивали это его особенности, но даже преувеличивали ее, дорожа правдой. Никак не верилось, что главной страстью этого избалованного мальчика, явно принимавшего драгоценное свое происхождение как нечто само собой разумеющееся, было познание высшего, и, стоя в стороне, Авраамов потомок в сколь разных, коль чужих и чуждых друг другу людях живет на земле забота о Боге. Итак, Амин-Хотеп вновь повернулся, чтобы отпустить их к обоим художникам, простоватым крепышам, один из которых был занят тем, что закрывал влажным полотнищем поставленную на постамент на еще незаконченную глиняную статуэтку, каковую он и показывал заказчику. «Сделай это, любезное Ауте!» Услыхал Иосиф снова тот нежный, ломкий, несколько высоковатый, то медлительно торжественный, то, наоборот, торопливый голос, которым он прислушивался еще снаружи. «Сделай это, как указал тебе фараон. Сделай ее милой, живой и прекрасной, как того хочет отец мой на небесах». «В твоей работе еще есть погрешности, погрешности неремесленного. Ты очень искусен». духовного свойства. Мое величество указало тебе на них, и ты их исправишь. Ты изобразил мою сестру, сладчайшую принцессу Бакета Тон, в слишком еще старой, мертвой манере, наперекор отцу, чью волю я знаю. Сделай ее милой, легкой, изобрази ее в согласии с истиной, а истина — это свет, и фараон в ней живет, ибо он вобрал ее в себя». Пусть одной рукой сестра подносит ко рту какой-нибудь плод сада, например, гранат, а другая рука пусть свободно повиснет, не с плоской, повернутой к бедру ладонью, а с согнутыми пальцами ладонью назад. Так угодно Богу, что живет в моем сердце, и которого я знаю, как никто другой, потому что из него я и вышел. «Этот раб», — отвечала ута одной рукой, закутывая глиняную фигуру, — а другую, воздев к царю, сделает все в точности так, как велит и как научил меня, к счастью, моему фараон, единственный сын Ра, прекрасное дитя Тона. Спасибо тебе, Аута, большое дружеское спасибо. Это важно, ты понимаешь? Ибо, подобно тому, как отец мой находится во мне, а я в нем, все должно слиться в одно целое в нас. Такова цель. А твое произведение, если оно будет создано в надлежащем духе, может немного помочь тому, чтобы все слилось воедино в нем и во мне. А ты, любезный Бек, помни, Аута, раздался тут низкий, почти мужской голос вдовствующей богини с ее высокого кресла, помни всегда, что фараону трудно добиться от нас понимания». и что порой он говорит несколько больше, чем хочет сказать, дабы сделать для нас понятнее то, что он хочет сказать. Он вовсе не хочет сказать, чтобы ты изобразил, как сладчайшая принцесса Бакетатон ест, как она надкусывает плод. Ты только вложи ей этот гранат в руку, а руку слегка приподними, чтобы можно было предположить, что она собирается поднести плод ко рту. Такой новизны будет достаточно, и именно это хочет сказать тебе фараон, говоря, чтобы ты показал, как она ест. Кое-что нужно убавить, и в словах Его Величества о том, что висящая рука должна быть повернута согнутой ладонью решительно назад. Отверни ее только немного, только на полоборота от бедра. Это как раз то, что он имеет в виду, и что сулит тебе достаточное количество похвал и порицаний. Это для ясности. Сын ее одно мгновение помолчал. «Ты понял?» — спросил он потом. «Я понял», — ответила Ауте. «В таком случае ты поймешь», — сказал Аменхотеп, опустив взгляд на лежавший у него на коленях лироподобный инструмент, что, смягчая мои слова, Великая Матерь говорит, конечно, несколько меньше, чем она хочет сказать. Руку с плодом ты можешь подвести к арту уже довольно близко. А что касается свободной руки, то ведь и так получится только полоборота, если ты отвернешь ее от бедра ладонью назад, ибо совсем наружу ладонями руки никто не держит, и ты погрешил бы против светозарной истины, если бы изобразил сестру в такой позе. Теперь ты видишь, сколь мудро смягчила Матерь мои слова». лукавой улыбкой поглядев на инструмент и обнажив при этом маленькие, слишком бесцветные, прозрачные, при таких толстых губах зубы, он бросил взгляд на Иосифа, который в ответ улыбнулся. Улыбались, впрочем, также царицы и воятели. «А ты, любезный Бек», — продолжал фараон, — «поезжай туда, куда я тебе велел. Поезжай в Абу, поезжай в страну слонов. и привези оттуда побольше красного гранита, что там родится, самого лучшего, с зернами кварца и с черноватым блеском. Ты же знаешь, какой я люблю. Сарон хочет украсить карнакский дом своего отца так, чтобы он превосходил дом Амуна, если не размерами, то хотя бы благородством камня, и чтобы название блеска Тона закрепилось за храмовым округом. Подготовляя тот день, когда, может быть, сама УАЗ вся целиком станет в устах людей городом блеска Атона. «Ты знаешь мои мысли, и я уповаю на твою любовь к ним. Поезжай, мой любезный, поезжай тотчас. Фараон будет сидеть здесь среди подушек, а ты отправишься в далекие края вверх по реке и претерпишь все тяготы, каких стоит получение красного камня». а затем доставка его на судно и перевозка фивы в прекрасном обилии. Вот как обстоят дела, и пусть они так обстоят. «Когда ты отправишься?» «Завтра утром», — отвечал Бек, устроив дела жены и дома. «А любовь к нашему сладчайшему господину, прекрасному отпрыску Атона, сделает мое путешествие и мои труды такими легкими, как будто я усядусь в мягчайшие подушки». «Отлично, отлично. А теперь вступайте, художники, идите и приступите каждый к своему труду. У фараона важные дела. Он только внешне покоится в подушках. Внутренне же он напряжен, занят и озабочен. Ваши заботы, как они не прекрасны, ничтожны в сравнении с его заботами. Прощайте, идите». Он подождал, покуда мастера почтительно удалятся, но тем временем уже глядел на Иосифа. «Подойди поближе, друг», — сказал он, когда занавеска с пчелами закрыла за ними. «Пожалуйста, подойди поближе, любезный Хабир из Ретену. Не бойся и не пугайся своих шагов, подойди совсем близко. Это матерь бога таи которая живет миллионы лет, а я фараон. Но ты не думай больше об этом, чтобы не бояться». Фараон — Бог и человек, но второе для него столь же важно, сколь и первое. Ему даже радостно, радостно порой до гнева и до упрямства показывать себя человеком и стоять на том, что одной своей стороной он такой же человек, как все. Ему приятно дать щелчок по носу брюзгам, которые хотят, чтобы он всегда вел себя только как Бог. и он в самом деле щелкнул в воздухе тонкими пальцами. «Но я вижу, что ты не боишься», — продолжал он, «и не пугаешься собственных шагов, а шагаешь ко мне со спокойным изяществом. Это приятно, ибо у многих, когда они стоят перед фараоном, душа уходит в пятки, их покидает отвага, колени у них подгибаются, и они уже не отличают жизни от смерти. У тебя голова не кружится?» Иосиф, улыбаясь, покачал головой. «Это может быть по трем причинам», — сказал юно-царь, — «либо потому, что твое происхождение по-своему благородно, либо потому, что ты видишь в фараоне человека, как то нравится ему, если при этом не забывают и о его божественности, либо же потому, что ты чувствуешь отсвет божества на себе самом, ибо ты поистине писаный красавец. Мое Величество заметило это сразу, как только ты вошел. И хотя я не удивился, поскольку мне уже сказали, что ты сын некоей миловидной красавицы, это все-таки привлекло мое внимание. Ведь это же доказывает, что тебя любит тот, кто сам же и придает внешности красоту, кто благодаря своей красоте и ради своей красоты наделяет глаза жизнью и зрением, Красивых можно назвать любимцами света. Он благосклонно оглядывал Иосифа, скосив голову. «Разве он не чудо, как красив? Разве он не прекрасен, как святозарный бог, маменька?» — спросил он Тайе, которая подпирала щеку тремя пальцами своей маленькой, смуглой, сверкавшей каменьями руки. «Ты призвал его к себе ради приписываемой ему мудрости». и способности толковать сны, — возразила она, глядя в пустоту. «Одно с другим связано», — быстро и запальчиво ответил Аменхотеп. Об этом фараон много размышлял и многое узнал, беседуя с гонцами, которые прибывали к нему из чужих и далеких стран, с чародеями, жрецами и посвященными, которые приносили ему вести о мыслях людей с Востока и Запада. Ибо чего только ему не приходится... слушать и узнавать, чтобы проверить, выбрать и использовать все полезное для совершенствования учения и познания образа истины по воле Его Небесного Отца. Красота, маменька, и ты, милейшая Аму, связана с мудростью и связана посредством света, ибо свет — это средство, это средоточие роднящих лучей. которые расходятся на три стороны — к красоте, к любви и к познанию истины. Все они в нем едины, и свет — это их триединство. Чужеземцы познакомили меня с учением об изначальном рожденном из пламени боги прекрасном Боге любви и света, и имя ему было «блеск первородный». Это прекрасное полезное учение — ибо из него явствует тождество света и любви. Но свет — это и красота, так же, как и истинное знание, и если вы хотите узнать средства достижения истины, то это любовь. «Правду ли говорят о тебе, что, услыхав сон, ты способен его истолковать?» — спросил он Иосифа, краснея, ибо устыдился собственной пылкости. «Не обо мне, господин, следует говорить в этой связи», — ответил Иосиф. «Способен на это не я. Способен на это один Бог. А Он делает это порой через меня. Всему свое время. Есть время видеть сны, и есть время их толковать. Когда я был мальчиком, я видел сны, и братья мои, враги, бронили меня сновидцем. Теперь, когда я стал мужчиной, пришло время толковать сны». Мои собственные сны теперь истолковываются, а истолковывать чужие сны Бог меня сподобляет. «Значит, ты, юноша прорицатель, так называемый «вдохновенный агнец», — осведомился Аминхотеп, — «кажется, тебя можно отнести к этой категории. И спустишь ли ты дух с последними своими словами в самозабвенном восторге, предсказав царю будущее», чтобы царь торжественно похоронил тебя и записал твои пророчества на память потомству. Нелегко, — сказал Иосиф, — ответить на вопрос великого дома. На него нельзя ответить ни да, ни нет. А можно разве только и да, и нет. Твой раб удивлен до глубины сердца трону тем, что ты благоволишь видеть в нем Агнца, вдохновенного Агнца. К этому имени я приучен с детства моим отцом, другом Бога, называвшим меня Агнец, потому что мою миловидную мать, ради которой он служил в Синеаре, за попятным потоком звездную красавицу, что родила меня под знаком Девы, звали Рахиль, что значит «объягнившаяся овца». Это, однако, еще не дает мне право решительно подтвердить твое великий господин предположение, сказавши «да, это я» или «да, таковым я являюсь». Ибо таковым я являюсь и вместе с тем не являюсь, поскольку являюсь им я как таковой, иными словами, поскольку осуществляясь в частном, общая форма до неузнаваемости видоизменяется, так что знакомое становится незнакомым. Не жди, что с последним своим словом я испущу дух, потому что так положено. Твой раб, вызванный тобою из ямы, этого не ждет, ибо это имеет отношение только к форме, но не ко мне, в котором она видоизменяется. Не стану я, в отличие от образцового юноши-провицателя, впадать и в самозабвенный восторг, если Бог сподобит меня предсказать фараону будущее. Когда я был мальчиком, мне действительно ничего не стоило прийти в восторг. И я доставлял много забот отцу, закатывая глаза точь в точь, как это делают, всякие там рогатые и голые ведуны и гадатели. С годами сын от этого отучился, и даже толкуя сны он верен разуму Бога. В самом истолковании снов... есть уже достаточная доля восторга. Так незачем еще и бесноваться. Толкование должно быть толковым и ясным, а не какой-то авласавлакавлой. Говоря, Иосиф не глядел на мать, но краешком глаза он увидел, что она одобрительно кивает головой со своего высокого кресла. Раздался даже почти мужской, низкий и энергичный голос ее изящного тела. Чужеземец говорит фараоны дельные и достойные внимания слова. Иосифу ничего не осталось, как продолжать, ибо царь промолчал и повесил голову, надув губы, как мальчик, которого слегка отчитали. «О спокойствии при толковании гаданий, продолжал он после похвалы, «связано, по мнению этого ничтожного раба, с тем, что форма и традиции осуществляются не иначе, как через «я», не иначе, как через единично частное, которое, по-моему, и накладывает на них печать Божьего разума. Ибо традиционные образцы идут из глубины, что внизу, и нас связывают. А «я» — от Бога, и принадлежит Духу, а Дух свободен. Для цивилизованной жизни связывающие нас дольные образцы должны преисполниться божественной свободы нашего «я», И не может быть цивилизации без того и другого. Амен-Хотеп, высоко подняв брови, взглянул на мать и стал аплодировать, похлопывая двумя пальцами одной руки по ладони другой. «Ты слышишь, маменька?» — заговорил он. «Мое Величество пригласило очень рассудительного и одаренного молодого человека. Вспомни, пожалуйста, что именно я...» и притом по собственному усмотрению призвал его ко двору. Фараон тоже очень одарен и развит для своих лет, но он не уверен, что сумел бы так складно сопоставить вяжущий образец глубины с достоинством небес. «Ты, значит, — спросил он, — не связан вяжущим образцом беснующего сагнца и не станешь надрывать фараона сердца традиционными предсказаниями ужасной беды, и вторжение чужеземных народов, когда все, что было внизу, окажется наверху. Он вздрогнул. «Это известно», — сказал он бледнеющими губами, — «но, мое величество, должно щадить себя. Оно плохо переносит все дикое и нуждается в приятном и нежном. Страна погибла, она охвачена мятежом, бедуины рыщут по ней». Богатые стали бедными, а бедные богатыми, законов больше не от сын убивает отца, а брат брата, звери пустыни пьют, из водоотводов люди смеются смехом смерти, ра отвернулся, никто не знает, когда полдень, ибо не видно тени солнечных часов, нищие поедают жертвенные дары, царя волокут в плен, и остается только одно утешение — что придет Спаситель и все поправит. Так вот, этой песни фараон не услышит. Можно ли надеяться, что обновление традиционного единично-особенным исключит подобные страсти? Иосиф улыбнулся. Именно сейчас он произнес те запечатленные слова, которые так часто хвалили как пример вежливости и находчивости. «Бог даст ответ во благо фараону». «Ты говоришь «бог», — продолжал допытываться фараон. «Ты уже много раз говорил «бог». Какого «бога» ты имеешь в виду? Поскольку ты родом из Аму и Захи, ты, по-видимому, имеешь в виду «быка полей», которого на востоке называют Балом, — «господом». Улыбка Иосифа стала загадочной. Он покачал головой. «Мои отцы — мечтатели Бога, — ответил он, — заключили союз с другим Господом. Тогда это может быть только Адонай, — быстро сказал царь, — воскресающий жених, о котором плачет флейта в ущельях. Ты видишь, фараон хорошо разбирается в богах человеческих. Он должен все испытать и узнать. Он должен, как золотоискатель, — добывать из груды не нелепец крупицы истины, чтобы они помогали ему усовершенствовать учение о его достопочтенном отце. Фараону тяжело, но ему и хорошо, очень хорошо, и такова доля царя. Я понял это благодаря своей одаренности. Кому тяжело, тому должно быть и хорошо, но только ему. Ибо если тебе только хорошо... то это тошнотворно, но если тебе только тяжело, то это тоже не годится. Так же, как во время Большого праздника Дании, Мое Величество сидит рядом со своей сладчайшей супругой в прекрасном павильоне присутствия, а посланцы народов, мавры, ливийцы и азиаты проходят мимо меня нескончаемой вереницей с приношениями со всего мира с золотом в слитках и кольцах, со слоновой костью, серебром, в виде вас, страусовыми перьями, коровами, вессоном, гепардами и слонами, точно так же сидит владыка Венцов в прекрасном своем дворце посреди мира, с подобающими ему удобствами, принимая в дар мысли всей населенной земли. Как мне было уже угодно упомянуть, певцы и пророки чужих богов сменяя друг друга, прибывают к моему двору отовсюду, и славной своими садами Персии, где считают, что земля станет некогда плоской и ровной, а у всех людей будут одинаковые обычаи, законы, язык, из Индии, страны, где родится Ладан, из следующего в звездах Вавилона и с островов моря. Они все навещают меня и проходят мимо моего престола, «И Мое Величество беседует с ними, как сейчас оно беседует с тобой, недюжинным агнцем. Они докладывают мне о раннем и о позднем, о старом и о новом, иногда они оставляют на память замечательные подарки и божественные регалии. Видишь эту штуку?» И он поднял с корен выпуклый струнный инструмент и показал его Иосифу. «Лютня!» — определил тот. и впрямь подобают держать в руках знак прелести и доброты. А сказал он это потому, что письменным знаком египетского слова «ноферт», который переводится как «прелесть» или «доброта», служит лютне. «Я вижу, — ответил царь, — что ты разбираешься в искусствах то-то, и что ты писец. Я думаю, что это связано с достоинством «я», с которым... осуществляется вяжущий образец глубины. Но эта штука обозначает не только прелести и доброту, но и нечто другое, а именно лукавство одного чужеземного бога, который доводится не то братом, не то другой ипостасью и бесоголовому. И еще ребенком изобрел этот инструмент, встретившись с одним животным. «Ты знаешь, что это за раковина?» «Это панцирь черепахи», — сказал Иосиф. «Верно», — подтвердил Аменхотеп, — «с этим мудрым животным и встретился в детстве этот хитрый, родившийся в пещере среди скал, бог, и оно пало жертвой его хитроумия. Дерзко отняв у него полый панцирь, он натянул на панцирь струны и прикрепил к нему, как видишь, два рога. Так получила лира. Я не говорю, что это именно тот инструмент, который был изготовлен лукавым богом. Не утверждал этого и тот, кто привез его мне и подарил, один мореплаватель Скриты. Просто, наверное, в шутку и в знак благочестивой памяти эта лютня сделана по образцу той, да и была она лишь придачей ко множеству историй, в которые критянин рассказал фараону об этом «младенце пещеры». ибо малыш то и дело выпрастывался из пеленок и убегал из пещеры, чтобы выкинуть какую-нибудь штуку. Так, например, хоть в это и не верится, он увел с холма, где они паслись говяд своего брата, бога солнца, когда тот закатился. Их было пятьдесят, и он гонял их во всех направлениях, чтобы их следы спутались, а собственные свои следы он изменил, подвязав к ногам огромные из плетенных веток сандалии. Он оставил исполинские следы и в то же время вообще не оставил следов, и это, видимо, правомерно, ибо он был хоть и ребенком, но Богом, и детству его вполне подобали какие-то непонятные следы исполинских размеров.